Проблема избрания глав государств. 17 августа 34 -го. Я никогда не интересовалась политикой и формами правления государств, ибо глубоко убеждена, что не форма важна, но сущность ее одухотворяющая и оживляющая. Я всегда считала, что при всяком управлении следует руководствоваться прежде всего здравым смыслом, и, следовательно, общим благом. И никакие другие соображения не приличествуют такому ответственному, такому священному, сказала бы я, действу. Должна сказать, что ни один закон так не возмущает меня, как закон выбора главы государства невежественными массами. Я достаточно насмотрелась на эту гнуснейшую и преступную комедию. Подкупность якобы преследуется. Но в самом ответственном, священном действии, как избрание главы государства, принято широко субсидировать и даже допускать самый вопиющий подкуп, не говоря уже и о других не менее отвратительных приемах. Так, накануне выбора, вы можете встретить имя выбираемого главы пропечатанным в главнейших газетах страны как имя величайшего преступника, а на завтра в случае избрания его те же газеты рассыпаются в восхвалении его необычайно высоких качеств. Так разлагается сознание масс. Здравый рассудок должен был бы подсказать, что невежественные массы – да еще побуждаемые низкими инстинктами, не могут быть судьями самого высокого. Право избрания главы может принадлежать лишь высоко нравственным, следовательно, культурным и просвещенным представителям страны. Но, к несчастью, сила и преобладание масс особенно сильно проявляется в эпоху, когда Руководящая роль лучших избранных доверенных становится совершенно необходимой. Если бы какая-либо страна лишилась хотя бы тысячи лучших своих представителей во всех областях знаний и труда, то эта страна очень скоро спустилась бы на низший уровень.